Спустились в каюты, дамы сели отдельно от кавалеров в смежной зале, куда во время пира не смел входить никто из мужчин, кроме царя. В перегородке, разделявшей обе залы, было небольшое, круглое, задернутое красною тофтою оконце, вроде люка. Я села рядом с ним, приподымая занавеску. Я могла видеть и отчасти слышать то, что происходило в мужском отделении. Кое-что по обыкновению записывала тут же в памятную книжку. Длинные узкие столы, расположенные в виде подковы, уставлены были холодными закусками, острыми соленями и копчениями, возбуждающими жажду. Еда дешевая, вино дорогие. На подобные празднества царь выдает из собственной казны адмиралтейству тысячу рублей. По здешнему деньги огромные. Садились как попало, без соблюдения чинов, простые корабельщики рядом с первыми сановниками. На одном конце стола восседал шутовской князь-папа, окруженный кардиналами. Он возгласил торжественно «Мир и благословение всей честной кумпании! Во имя отца Бахуса и сына Ивашки Хмельницкого и Духа Винного причащайтесь! Пьянство Бахусова да будет с вами!» «Аминь», — ответил царь, исполнявший при папе должность протодьякона. Все по очереди подходили к его святейшеству, кланялись ему в ноги, целовали руку, принимали и выпивали большую ложку перцовки. Это чистый спирт, настойный на красном индийском перце. Кажется, чтобы вынудить у злодеев признание, достаточно пригрозить им этой ужасной перцовкой. А здесь ее должны пить все, даже дамы. Пили за здравие всех членов царской семьи, Кроме царевича с супругою, Хотя они тут же присутствовали. Каждый тост сопровождался пушечным залпом. полили так, что стекла на одном окне разбились. Пьянели тем скорее, что в вино тайком подливали водку. В низких каютах, набитых народом, стало душно, скидывали камзолы, срывали друг с друга парики насильно, одни обнимались и целовались, другие ссорились, в особенности первые министры и сенаторы, которые уличали друг друга во взятках, плутовствах и мошенничествах. — Ты имеешь метреску, которая тебе вдвое каштует против жалования, — кричал один. А рыжечки, меленькие в сулеечке, забыл, возражал другой. Рыжечки были червонцы, преподнесенные ловким просителем в бочонке под видом соленых грибов. А с пенькового постава в адмиралтейство сколько хапнул? Эх, братцы, что друг друга корить? Всяка жива душа калачка хочет. Грешный честен, грешный плут, Яко все грехом живут. Взятки — ничто иное, как акциденция. То есть несущественное свойство. Ничего не брать с просителей, есть дело сверхъестественное. Однако по закону, что закон, дышла, да куда хочешь, туда и воротишь. Царь слушал внимательно. Таков у него обычай, когда уже все пьяно, Ставится двойная стража у дверей с приказом не выпускать никого. В то же время царь, который сам, сколько бы ни пил, никогда не пьянел, нарочно ссорит и дразнит своих приближенных. Из пьяных перебранок часто узнает то, чего никогда иначе не узнал бы. По пословице, когда воры бронятся, крестьянин получает краденный товар. Пир становится розыском.